Леминг принял участие в конференции Международной организации здравоохранения в Женеве. До начала конференции он несколько дней отдыхал в Лозанне. В Грюере ему подали обед, состоявший из одних сыров. Он нашел это забавным и приятным. В Женеве он узнал, что в октябре в Афинах состоится заседание Всемирной медицинской ассоциации, и там должен присутствовать член комиссии по организации международных научных конференций. Он высказал пожелание, чтобы послали его потому что у него в Афинах есть дела. ЮНЕСКО охотно направил его в Грецию. Из Швейцарии он поехал на машине через Юру с остановкой в Доле, где выпил арбуасского вина в память о Пастере. 6 октября он вылетел в Афины и приземлился там с полуторасуточным опозданием в 3 часа ночи. Несколько обеспокоенный, так как не знал даже, в какую гостиницу ему ехать. Когда открылась дверца самолета, он увидел на аэродроме Амалию с друзьями, которые пришли его встретить. Он облегченно вздохнул и по своей привычке закрыл глаза. Так он простоял неподвижно несколько мгновений, преградив выход пассажирам. С этого момента ему ни о чем не надо было беспокоиться. План его пребывания был разработан тщательно и с большой любовью. Афинский университет поручил доктору Вурека организовать все — лекции, собрания, визиты, экскурсии. Амалия была счастлива, что может служить ему гидом и переводчицей. Она гордилась им и также гордилась тем, что может показать ему свою родину. Греция его очаровала. Первое же утро он записал. Сияло солнце. Мне дали комнату с большим балконом. Было жарко. Не одеваясь, я вышел на балкон. Прямо передо мной возвышался Акрополь. Первая радость в мое первое утро в Афинах — нечто незабываемое. Греция имела для него ту же притягательную силу, что и для всех жителей Запада. Да к тому же интерес его к этой стране был подогрет рассказами, которые он в течение нескольких лет слышал о Амалии, о красотах ее родины. Она мне говорила о чудесной голубизне неба, о сверкающем солнце, о переливающихся изменчивых красках гор. Я ждал очень многого, и хотя приехал только в октябре, убедился, что она ничуть не преувеличивала красоту и очарование Греции. Это была триумфальная поездка. Первую лекцию Флеминг прочитал в актовом зале Афинского университета. Зал был так набит, что туда не смогли попасть многие послы и другие официальные лица. Приехали слушать Флеминга архиепископ, премьер министр крупнейшие ученые и старые крестьянки в живописных головных уборах. Когда этим женщинам вежливо объяснили, что они не поймут Флеминга, потому что он будет говорить по-английски, они ответили, что пришли из своих деревень посмотреть на него. Ему доставляло неизменное живейшее удовольствие развалять своей сотруднице и другу оказывать ему такой радушный прием в ее родной стране. Они ужинали на берегу моря. Вечером берег напоминал алмазное ожерелье. Амали с Флемингом полетели в Салоники. Когда она ему сказала, что он должен послать визитную карточку архиепископу, он признался, что не захватил с собой карточек, но тут же попросил белый кусочек картона и так четко написал на нем свою фамилию, что она казалась напечатанной в типографии. Для поездки по Северной Греции в распоряжении Флеминга была предоставлена машина. В этих прекрасных и диких горах его сопровождал воистину королевский эскорт мотоциклистов. В Кастории, Он остановился у одного из именитых жителей города, и по греческим законам гостеприимства ему подали чашку кофе, ложечку варенья, стакан воды и местный очень крепкий напиток тсипура. После этого пришли представиться ему все местные власти: мэр, епископ, начальник полиции и президент медицинского общества. При появлении каждого нового посетителя снова вносили поднос с кофе, вареньем, тсипура. И хозяйка из вежливости каждый раз угощала и Флеминга. Он же, считая, что это обязательный ритуал, мужественно все принимал. Потом надо было отдать визит епископу, и там тоже пришлось выпить Сипура. После этого Флеминг очень нетвердо держался на ногах. Он развлекался как ребенок.